Глава 27. Глаза открываются медленно, с трудом. Будильник не звенел, он и не нужен. Сон был не глубоким, рваным, а пробуждение не спасением, а продолжением боли. Голова тяжелая, как будто внутри нее перекатываются камни. Все тело ноет, мышцы будто налито свинцом. Я провожу ладонью по лицу, ощущая прохладную кожу и следы слез, высохших еще ночью. Комната темная. Серый свет пробивается сквозь шторы и заливает потолок блеклым утром. В груди пустота. Та самая, к которой я все еще не привыкла. Он ушел. Наверное, навсегда. Эта мысль жжет, но сил на слезы уже нет. Не спеша поднимаюсь с кровати. Ступни касаются холодного пола. Колени дрожат, но я заставляю себя идти в ванную. Закрываю за собой дверь и смотрю в зеркало. Отражение чужое. Бледная кожа. Покрасневшие глаза, спутанные волосы. Кажется, что это кто-то другой, какая-то потерянная девушка, а не я. Включаю душ. Вода сначала ледяная, потом горячая, почти обжигающая. Закрываю глаза, подставляя лицо под струи, и просто стою неподвижно. Вода смывает остатки сна, но не смывает ту грёбаную пустоту внутри. Медленно выхожу, укутавшись в полотенце. Надеваю джинсы. Свитер. Что-то простое, удобное. Волосы собираю в небрежный хвост. Макияж? Нет смысла. Пусть все видят, как мне плохо. Плевать. Сумка, ключи. Взгляд снова скользит по комнате. Сердце сжимается. Если бы я дала Богдану согласие, он остался бы со мной. Лег бы в эту кровать. Я глубоко вдыхаю, расправляю плечи и выхожу. Впереди целый день. Университет, люди, шум, лекции. Впереди жизнь, которая не остановилась. Хотя мне кажется совсем иначе. Достаю телефон, где несколько пропущенных от Сони. И иду, не глядя. Останавливаюсь, ударившись в мужскую твердую грудь. Подняв голову, вижу водителя. «Ты...» «Мне велели вас подвести. «Кто? у Басманов? Зачем ему это?» «Чтобы обеспечить вам безопасность. Она может угрожать. Вынужденная мера». «Как бы вам это ни не нравилось, придется согласиться. Присаживайтесь». Кивает он в сторону автомобиля. «Нет, отказываться я не стану. Наоборот, с удовольствием сяду». Осень медленно, но уверенно вступает в свои права. Воздух пахнет мокрой листвой, чуть горьковато, с примесью земли и чего-то неуловимо тоскливого. На скамейках еще нет людей, только редкие фигуры спешат на работу, закутавшись в шарф. Погода внезапно изменилась. Сегодня пасмурно, и я уверена, что пойдет ливень. Сажусь в машину, и мужчина сразу же захлопывает дверь. Садится за руль, и через считанные секунды мы трогаемся с места. Город плывет за стеклом. Мокрый асфальт, люди, спешащие по своим делам. Можешь музыку включить, мою любимую. Он знает, о какой я говорю. Кое-что тихое, печальное. Я на секунду закрываю глаза, но расслабиться не получается. Снова вижу его силуэт, спину, уходящую в темноту. Сердце сжимается, но я просто зажмуриваюсь, желая забыть лицо Басманова. Боже, как же он засел в мозгах, в сердце. Забыть не могу. Хотя бы на пару часов из головы мыслей выкинуть. А этого мужчину неужели за своей жены ко мне отправил? Она такая опасная, что ли, что Богдан за меня боится? Усмехаюсь, глядя на проезжающие мимо машины. Чувствую подступившие к глазам слезы. Нет, я ему безразлично. Иначе просто так не оставил бы меня. Не ушел бы. Автомобиль останавливается, и я тяну ручку на себя. милиса Зовет водитель. «Да». «Буду ждать вас здесь. Не уходите без меня, пожалуйста. Мне не нужны проблемы». «Хорошо. Без тебя никуда не уеду. Не переживай». Выхожу, но не успеваю отойти хотя бы на 10 метров, как вижу идущую ко мне Дашу. Она идет быстро, не отводя взгляда, которым буквально готова меня убить. Интересно, в чем я опять виновата? Тихая милиса, которая ни с кем не имела конфликтов и никому не лезла, стала центром внимания. Что я сделала не так? Почему так произошло? В какой момент я стала врагом мира? Не имею ни малейшего представления. Да и не до этого сейчас. Мне своих забот хватает. Забивать голову лишними мыслями совершенно не хочется. «Какая же ты дрянь!» Орёт она, едва оказывается напротив. Оглядываюсь, искренне не понимая, к кому она обращается. «Это ты мне?» Тычу пальцем себе в грудь. «Конечно! В этом университете нет второй дряни! Она одна, и это ты!» «Ой!» — хлопаю глазами. «Я думала, это твое имя. Не нужно представляться, милая. Твои Фио я прекрасно знаю». Кто-то смеется, кто-то свистит. А эта девчонка краснеет. Глупая. «Из-за тебя Влад снова в больнице!» «Да? Что же я сделала? Разве я на него накинулась? Разве я приставала к нему? Или я прошу меня преследовать, угрожать, лапать?» Он получил то, что заслужил. «Будешь пытаться, будешь мне мозги делать, Даша, клянусь. Окажешься рядом со своим Владом. И знаешь, мне тебя так жаль. Дура, он пользуется тобой. Открой глаза и оглянись. Ты мне угрожаешь? Нашла себе богатенького мужика и думаешь, что можешь делать все, что захочешь, и остаться безнаказанной? Слава богу, голова у меня работает нормально. А тебе посоветую форматировать мозги. Заводские настройки тебе больше к лицу. Не лезь ко мне, если не хочешь проблем. Я задолбалась от всего. Терять мне нечего. Клянусь, думать о других я больше не стану. «Отвали!» Оттолкнув ее в сторону, ухожу. Перешагиваю порог университета, и привычный гул коридоров сразу накрывает меня. Голоса, смех, шаги, шелест страниц — все сливается в один сплошной поток звуков. Я иду вперед, но ощущение будто меня здесь нет. Все кажется размытым и далеким, будто я наблюдаю за происходящим через мутное стекло. А еще мне кажется, что люди тычут в меня пальцами, перешептываются, считая меня стервой. Не знаю, откуда такое ощущение, но мне не по себе. Дверь в аудиторию поддается, и я прохожу внутрь. Светлый просторный кабинет, ряды столов и стульев, знакомые лица. Я опускаюсь на свое место. Рюкзак привычно скользит с плеча на пол. Преподаватель уже говорит. Его голос ровный, размеренный. Но я не слышу ни слова. Мысли забиты им. Его взгляд, его голос, его прикосновение. Все это кружит в голове, не давая сосредоточиться. Я не помню, как проходят минуты, о чем идет речь, кто смеется за соседним столом. Только одна мысль заполняет все пространство внутри. Почему? Почему моя жизнь так круто изменилась, как только Богдан появился в ней? Звонок раздается неожиданно, выдергивая меня из сна. Все начинают собираться, а я машинально повторяю их движение. Поднимаюсь, накидываю рюкзак на плечо, выхожу в коридор. Кафедра остается позади. Я спускаюсь по лестнице. Воздух кажется тяжелым, а ноги движутся сами по себе. Несколько часов проходят, а пустота внутри меня никуда не девается. Мне плохо. милиса Слышу мужской голос. Обернувшись, вижу Кирилла. Рядом с ним стоит Соня. «Привет!» Машу им рукой, подходя. «Приветики!» Подруга сразу обнимает меня, а потом, сделав шажок назад, разглядывает мое лицо. «Ты плакала?» «Девчат, пойдемте пообедаем. Я ужасно голоден», — предлагает Кир, явно желая поменять тему. «Вы идите. У меня другие планы. Виновато улыбаюсь. Да и устала я. Всего хорошего». Хлопаю по плечу Соню. «Блин, Милис, с тобой все хорошо?» — спрашивает она, сжимая мою ладонь. «Все отлично». Мягко выдернув ладонь, ухожу. Водитель действительно ждет. Не задерживаясь, открываю заднюю пассажирскую дверь и плюхаюсь на сиденье. Так хочу спать, но... Нет. У меня другие планы. Не надо меня домой подвозить. В ресторан едем. В какой? Ловлю взгляд мужчины в зеркале заднего вида. Туда, где работает твой босс. Он вопросительно выгибает бровь. Уверены? Да. Надеюсь, он не запрещал? «Нет, подобного указания не было». Спустя сорок минут я оказываюсь в элитном заведении. Не знаю, здесь ли Богдан в такое время. Он обычно приезжает вечером, но я попытаю удачу. Поднимаюсь, игнорируя Милану, которая, заметив меня, шагает навстречу. Быстро захожу в едва пришедший лифт и нажимаю кнопку. Створки закрываются прямо перед ее носом. Через несколько секунд я уже на нужном этаже. Коротко постучав в дверь, открываю ее. И захожу внутрь. Басманов тут. И не один. Добрый день. Богдан удивляется, а его собеседник поворачивается ко мне и смотрит так, будто уже знает меня. Прошу прощения. Облизываю пересохшие от нервов губы. Кажется, я не вовремя. «Как раз вовремя», — отвечает мне мужчина, поднимаясь на ноги. «Я уже ухожу. До встречи, брат». Взяв со стола папку, он проходит мимо меня и захлопывает дверь. А Басманов откидывается на спинку кресла, прожигая во мне дыру своим взглядом. «Он действительно твой брат?» «Да. Зачем пришла?» Прикрываю глаза на секунду, а потом снова открываю. «Если твое предложение все еще в силе...» «Оно не в силе, милиса Перебивает он жестко. «Можешь уходить».